Это чей там слышен опыт, на работу вышел робот, мышцы металлические, мысли электрические, робот лампой побегал, робот лапой помахал, посмотрите-ка, ребята, как я пашню распахал.